Глава одиннадцать. Светлана открыла глаза. Удивительно. Но она была жива. Небольшая комната. Отсутствие окна, каменные стены, камин. Небольшой шкаф для одежды и кровать. С мягкой удобной периной, на которой она сейчас расположилась. В камине потрескивают дрова. Вообще тепло и уютно. Света уселась на кровати и оглядела себя. Совершенно раздета. Кто ее раздевал? Зачем? Синяки, покрывавшие все тело, не смутили. После стремительного спуска по горной реке она ожидала нечто подобное. Но вот бедро, которое еще вчера нестерпимо болело, сегодня почти не беспокоило. Приподняв одеяло, полюбовалась на значительно посветлевший синяк. Странно. Он так быстро прошел. Ну, почти прошел. Она вновь закуталась в одеяло и поежилась. Не от холода, скорее от неопределенности. Одеться было не во что. Ее собственная одежда куда-то делась, другой не наблюдалось. Жутко хотелось пить и есть. Она прекрасно помнила вчерашний вечер. Жуткий рассказ вампира и как ее привязывали кожаными ремнями к большому холодному столу. Лорд наслаждался ее страхом, а ее тело трясло от неконтролируемого ужаса. Похоже, она потеряла сознание. Ей еще никогда не было так страшно. Можно предположить, что этого монстра не устроило, что жертва не кричит и не бьется в истерике, а просто отключилась. Но все же он подлечил ее, и постель мягкая и уютная. Теперь ты знаешь, кто она. Вспомнила его слова. Он, скорее всего, имел в виду вампиров, но ведь есть и другие вампиры. Гирион появился перед внутренним взором. «Ты не понимаешь. Это все равно, что рабство». Его странные слова. «Теперь ты знаешь, кто он». «Неужели он делает нечто подобное?» Сердце защемило. «Нет, не может быть. Ведь он совсем другой». Света вздохнула, вспомнила, что уже вторую ночь не желала своему вампиру спокойной ночи ночь. Усмехнулась. В тайне даже от себя она уже считала его своим. С момента появления ее в этом мире он был как будто якорем. Первый, кого она увидела. А ежевечерние пожелания превратились в некий ритуал. Пусть он не слышит ее, не отвечает. Это нужно прежде всего ей. «Не плачь. Хочешь, я дам тебе потрогать крылья?» Она снова улыбнулась, вспомнив все его слова. Желудок недовольно заурчал. Она сильнее прижала руки к животу, пытаясь заглушить звук. «Садист!» Тихо проговорилась я под нос. Не убил, так решил с голоду уморить. В двери щелкнул замок, и в комнате появилась высокая стройная женщина, лет пятидесяти. В руках она держала ворох одежды. На вампиршу она была не похожа. Неужели здесь просто так ходят люди? Женщина удивленно вскинула брови, но в следующий момент ее лицо уже ничего не выражало. Санси, меня зовут Лайна. Здесь несколько платьев для слуг. Вам надо подобрать два. Довольно приятный голос был спокойным. Я бы предпочитала, Я бы предпочла свою одежду. Света плотнее запахнулась в одеяло. Господин приказал найти вам что-нибудь более приемлемое. Если ваш господин не собирается сегодня меня убивать, можно попросить хотя бы стакан воды? Вы несправедливы к его светлости. Он добр к своим людям. В отличие от своего отца, добавила уже значительно тише. Добрый. — смыкнул Света. — И жертвы своей так по-доброму потрошит. У меня приказ помочь вам одеться и проводить к завтраку. Выберите что-нибудь из этого. Она положила вещи на кровать, а я принесу вам стакан воды. Теперь голос женщины стал холодным. Она вышла. А Света дала себе мысленный пинок. Ну чего я накинулась на женщину? Она одежду мне принесла, а я... Додумать она не успела. Вошла Лаина и протянула ей полный стакан. В одну секунду, опустошив сосуд, девушка вернула стакан и ненавато посмотрела на женщину. «Спасибо и простите, пожалуйста, сама не знаю, что на меня нашло». Взгляд женщины стал теплее. «Санси, вы просто напуганы, растеряны. Так бывает». Тут многие первое время ведут себя агрессивно. Вампиров боятся. Но поверьте, без повода лорд до урон не наказывал. Правда, и слушания не терпит. Но к этому можно приспособиться. Вы давно находитесь в замке? Мне было восемнадцать, когда я впервые попала сюда. Первый год было тяжело, но ко всему привыкаешь. Она принялась перебирать принесенное платье. Думаю, это вам подойдет. Оно, конечно, серое, как и все остальные, но думаю, к вашим глазам этот оттенок подойдет лучше остальных. Света улыбнулась, согласно кивая, и принялась облачаться. А я могу вам задавать некоторые вопросы. Спрашивайте, отвечу, что смогу. Вчера привезли женщин, они были странными, санси. Они просто находились под гипнозом. Я ведь упоминала, что вампиров боятся. Вот чтобы избежать ненужных эмоций, лорд Горун, при на работу, воздействует на служащих. Сегодня эти женщины уже приступили к своим обязанностям. А почему только женщины? Какие обязанности? Через несколько дней приезжает отец нашего господина. Замок надо привести в надлежащий вид. Того ото прислуги что проживает здесь постоянно, не хватает. А женщины так это потому, что мужчины так довольны. Еще здесь находится гарнизон наших вампиров. Так что в силе нехватки нет. А вот аккуратности им не хватает. Скажите, Света решилась задать вопрос, который давно вертелся на языке. А лорд, он в своей лаборатории... Я не интересуюсь. «Делами лорда до урона, и вам не советую», — резко перебила женщина. «Я бы и не интересовалась, если бы меня саму вчера в этой самой лаборатории к стару не привязывали». Света поежилась, вспоминая вчерашние ощущения. «Как?» Руки женщины с затягивающей шнуровки на боку застыли. «Санси, вероятно, лорд хотел вас просто напугать. Жестокость не в его характере. Он рассказывал ужасные вещи, и если стремился напугать, то у него это вышло замечательно. Вздохнула девушка. Война. почему вы называете меня Санси? Меня вообще Светой зовут. Санси — это птичка на древнем языке. Раздалась от дверей. И если мне все же удалось тебя напугать, то впредь быть аккуратнее в словах при разговоре со мной. От неожиданности Света вздрогнула, а Лаина присела в глубоком реверансе. — Платье тебе идет гораздо больше мужских штанов, — отметил вампир, скользнув взглядом по фигурке девушки. — Надеюсь, ты голодна? — небрежный жест в сторону дверей. — Спасибо, — улыбнулась девушка Лайни, едва сдерживаясь, чтобы снова не задрожать. В соседней комнате был накрыт стол. — Эта комната больше напоминала рабочий кабинет. Множество книг и свитков занимали все полки, уставленные вдоль стен. А посередине большой письменный стол. Сейчас накрытый светлый скатертью и уставленный блюдами. Увидев еду, Света почувствовала, как рот наполнился слюной. Желудок радостно издал победный клич. Вампир едва скрыл улыбку, а девушка покраснела. Значит, я прав. Вчера ты не ела. Он указал на высокий стол. Да не пришлось как-то. Ответила девушка, устраиваясь. Девочка, вампир сел напротив. Тебе стоит научиться почтительности, если хочешь выжить в нашем мире. Уже взявшись за вилку, Света замерла. Ее пальцы силой сжимали столовый прибор. Аппетит пропал. Она пустыми глазами рассматривала узор на дне тарелки. Разумеется, вампир все видел. Он наблюдал немую сцену пару секунд. Что-то не так. Лот, как ни в чем не бывало, накладывал мясо в свою тарелку. Не так. Голос девушки звучал глухо. Я не хочу выживать в вашем мире. Более того, вчера у меня была возможность попасть в свой Она закрыла глаза, пытаясь удержать поступившие слезы. «Никто не знает, что бы случилось с тобой, попадет ты в тот портал. Стихийные порталы опасны даже для тех, кто обладает магией. Возможно, Калик действительно спас тебе жизнь». Лорд Дорон старался говорить спокойно. Ему не хотелось, чтобы девчонка снова напугалась. «Спасатели». Почти выплюнула она со стуком, возвращая вилку на стол. «Благодарю. Я не голодна». Она поднялась, готовая уйти. Ей безумно хотелось остаться одной и нарыдаться в голос от несправедливости. Глаза вновь щипала, в горле стоял ком. «Сядь!» — угрожающе рыкнул вампир. «Сядь и слушай!» Света не села, но и не ушла. Она так и стояла, уперев взгляд в пустую тарелку. Вампир хмыкнул, но продолжил. «Похоже, ты пришла из очень безопасного для вас людей мира. Здесь правят сильнейшие. С вампиром, даже с низшим, может справиться лишь маг. У тебя нет магических способностей. Ты даже не воин, никчемная, слабая, глупая девчонка». Ты жива до сих пор только потому, что развлекаешь меня. Да, вчера я пугал тебя. Страх — это то, что может уберечь от необдуманных слов и поступков. Но мне не доставило удовольствие наблюдать ужас в твоих глазах. Я надеялся, что ты усвоишь урок, но, похоже, ошибся. Ты решила, что я проявил слабость и продолжаешь дерзить мне «Если еще раз я услышу от тебя нечто подобное...» «Нет, я не убью тебя, даже не надейся, я отрежу тебе язык». «По щекам девушки потекли слезы, она даже не заметила, как это произошло». «У тебя нет другого выхода, кроме как научиться жить здесь». Голос вампира стал мягче. «Выбор да, есть всегда». Крипло произнесла девушка. Вампир устроил подбородок на сплетенных пальцах и поинтересовался. И какой же выход ты видишь для себя, если собираешься броситься со стены, я разочарую тебя. Пока ты интересна мне, ты будешь жить, даже если для этого мне придется превратить тебя в низшего вампира. Вы монстр. Света подняла глаза на мужчину. Меня называли и хуже. Безразлично пожал плечами вампир. А теперь будь добра, садись и слушай. Светлана опустилась на стул, но к еде так и не притронулась. Вампир снова хмыкнул. В моем замке более пятидесяти женщин, с учетом тех, что прибыли вчера. Им предстоит за четыре дня навести в замке порядок. Ты присоединишься к ним. «Будешь делать то, что тебе велят. Надеюсь, тряпку держать умеешь? Ночевать будешь в комнате рядом с этой, там, где провела сегодняшнюю ночь. Лаина проследит, чтобы у тебя было все необходимое ненужная информация. информации. И я буду приходить вечером», — он усмехнулся, заметив, как побледнела девушка. «Мне интересен мир, из которого ты прибыла». За ужином мы будем разговаривать. Ты будешь рассказывать о своем мире я о своем. Какова будет твоя дальнейшая судьба, я решу после. А сейчас у меня только один вопрос. Я хочу узнать, что с тобой случилось до встречи со мной. Света подняла глаза на вампира. К его удивлению, страха или отчаяния в них не было. Только какая-то вселенская грусть. Ей предстояло принять новый для себя мир. Вампир не отводил глаз от ее лица. Водички попила. Ответила тихо, чуть усмехнувшись. Только в том месте река немного быстрее. Ты упала в реку в горах, уточнил он, имея в виду портал. Тогда понятно состояние твоего тела. А лицо девушки вспыхнуло. Она отвела глаза. Даурон поднялся. «Не буду больше портить тебе аппетит. После завтрака Лаина отведет тебя к управительнице. Она даст работу. Вечером встретимся и помни, что я сказал тебе». Он вышел. Света продолжила сидеть возле обильно накрытого стола, рассматривая рисунок на дне своей тарелки. Вошла Лаина, вздохнула и вняла за плечи ободряющий жалый «Вы все слышали?» – просила девушка, сообразив, что все время Ларина была в соседней комнате. «Его светлость доверяет мне больше остальных, поэтому позволяет находиться рядом». «Он действительно может сделать то, о чем говорил. Он вампир, девочка. С ним стоит быть осмотрительной. А теперь давай кушай». Она наполнила тарелку света и села рядом. «Составите компанию». Несмело спросила девушка, почему-то натолкнувшись взглядом на нетронутую тарелку вампира. «А действительно, давай поедем вместе!» Весело поддержала Лаина, подтягивая к себе тарелку господина. «Только быстренько!» Светлана улыбнулась. Быстро покончив с завтраком, они перенесли грязную посуду и остатки трапезы в небольшую нишу с деревянным полом, располагающуюся в коридоре. Лайна потянула за веревку, Света ахнула. Оказалось, что это был кухонный лифт. Довольно удобно. Лайна объяснила, что они находятся где-то в подвале правого крыла замка. Она рассказала, что из себя представляет сам замок. Построен был более тысячи лет назад. В то время в нем жили практически все члены клана Жори. На каждом этаже располагается купальня. По сложной системе труб, Вода подается в них прямо из кухни, так что таскать воду с этажа на этаж не приходится. Женщина показала мусоросброс. Света удивилась, насколько он похож на тот, что стоит обычно в высотных домах ее мира. А если учесть, что остатки трапезы отправлялись обратно на кухню, то, разумеется, запаха не было. Управляющую они нашли быстро. Сухонькая, но очень шустрая старушка, с внимательными глазами. Свете понравилось. Ее и еще одну служанку отправили на третий этаж приводить в порядок гостевые покои. Пыльные постельные принадлежности, балдахин с кровати, шторы, все это было загрушено в кухонный лифт. Оказалось, что прачечная располагается прямо под кухней. Тихий звон колокольчика, и через минуту девушки уже шли к покоям, нагруженные чистыми отутюженным бельем. Теперь оставалось лишь отмыть полы и окна, протереть пыль и почистить ковры. Светлане понравилось мыть окна, попутно рассматривая старинные витражи, которыми те были украшены. Спустя три часа они с девушкой-служанкой уже любовались преображенными покоями. На этом этаже таких покоев было 12. Везде работа была аналогично. Вымыть то, что можно вымыть, заменить на свежее то, что можно заменить, почистить камин, приготовить дрова и так далее. Вечером Лаина проводила Светлану обратно в ту комнату, где ночевала девушка. Помогла помыться, переодеться, причесала, красиво заколола волосы. Светлана взглянула на себя в зеркало, тоже серое платье, единственное украшение которого были кружевные манжеты и воротник. Тем не менее, оттенок этого цвета действительно шелый. Пришел лорд Дорун. Они в поужинали. Мужчина чувствовал, в каком напряжении была девушка. Он ведь и сам сделал все для того, чтобы она его боялась. «Уж лучше пусть боится, чем дерзит». Мелькнуло у него в голове. Он поговорил с управляющей служанкой, с которой Света провела весь день. И та, и другая утверждали, что Света веселая покладистая, не боится работы и очень любит шутить. Сейчас же она сидела, стараясь не смотреть на него, натянутая, как стрела в ожидании. Интересно, чего она ожидает от него? Новых угроз? «Расскажи о своем мире». Негромко попросил вампир, протягивая девушке бокал вина. «Спрашивайте. Я не знаю, с чего начать». Она по-прежнему смотрела не на него, а на пламя свечи, чуть подрагивающее от ее дыхания. И он спрашивал. Она отвечала, постепенно расслабляясь. Теперь и вампир рассказывал о своем мире. Что-то она уже знала, что-то нет. Голос у был приятным. И рассказывать он умел интересно, потому Света не перебивала его. Она слушала облокотившееся спинку кресла, не отрывая взгляда от пламени свечей, и не заметила, в каком момент провалилась сон. Ее тронули за плечо. Девушка встрепенулась и густо покраснела, впервые за этот вечер встретившись с его глазами. «Извините, ты устала сегодня. Управительница тобой довольна». Но завтра опять предстоит работа, так что иди отдыхай. Девушка встала, едва сдерживая зевок. Автоматически присела в Никсине, даже не заметив удивленно взметнувшихся бровей, крылой за дверями спальни. «Добрых снов, молод», ну вот», — прошептала привычно, закрывая глаза.